Глава пятая. Ночь в дороге. «Мимо меня то и дело проходят разные хитрованы», — сказала Куропатка. «Некоторые уж такие ловчилы, что...» «И все твердят, что идут за самым жизнепрекрасным. А меня спрашивают, как пройти, потому что я все знаю о дорогах. Я так отлично разбираюсь во всех путях перепутях, что... Но кто остается, всех проводив?» «Кто греет большой, холодный, корявый столетний камень, а?» «Ты!» — закричал утенок. «Ты! Каменная куропатка! Скажи, я правильно угадал?» «Ты башковитый птенец!» — ответила куропатка. «Толстоватый, клюв слабый, но соображаешь хорошо». «Какую ты хочешь плату?» — сказал Кавриксон. «Печь хлеб я больше не смогу, покуда рыбку не найду». Утенок был восхищен мужеством куропатки. Лежать так каждую ночь, и в дождь, и в страшный ветер, а все ради камня. И он вдруг понял, что хочет стать каменным селезнем. Вот вырастет и станет каменным селезнем, ужасно умным и совершенно бесстрашным. Надо было немедленно рассказать об этом каменной куропатке, что он, наверное, сумеет найти себе камень неподалеку. Тогда они смогут болтать и жалеть друг дружку в самые холодные и промозглые ночи. Утенок уже предвкушал, как обрадует куропатку его слова. Но только он открыл клюв, собираясь выпустить на волю эти слова радости, как в лесу кто-то пискнул. Это был отчаянный, душераздирающий вопль, и утенку сразу стало думаться о самых мокрых и ужасных ночах в бесконечной дали от пекарни Кавриксена и печки Простодурсона, на холодном камне, в глухой непроглядной темноте. — Обо всех опасностях! — Нет, нет, увольте. Каменный селезень — это не его призвание. Лучше он станет тестяным селезнем. Тот сидит на тесте в задней комнате пекарни, а пухнущее тесто выпирает его наверх. — Да, — подумал он строго и с нажимом разгоняя неприятные мысли. — Я стану смелым тестяным селезнем и буду следить, чтобы тесто оставалось теплым. Пока утенок думал об этом, рядом -то ли, торгуясь о платье. Выяснилось, каменной куропатке вполне хватит хлебных крошек, она не ела их сорок с лишним лет. Погрузив клюв в крошки, она стала описывать путникам их извилистую, кочковатую и опасную дорогу. Им придется еще углубиться в лес, влезть на холм, перейти дол, перебраться два раза через каменную насыпь, спуститься на сто шагов, потом еще спуститься и обогнуть ельник. Там они увидят речку, И нору. Вот в той норе золоторыбник и живет. — И он торгует золотыми рыбками? — не выдержал Кавриксон. — Торгует золотыми рыбками? клёк клёк клё — зашлась от хохота Куропатка. — Нет, конечно! — Он их так раздает? клёк клёк клё — Куропатка веселилась пуще прежнего. — Нет, этот тип никому ничего не дает. Разве что, ну... О, какие восхитительные крошки! Нет ли еще крошечек?» «То есть никакой золотой рыбки нет?» — спросил Кавриксон. «Как нет? Есть. Но где?» «В его плаче. Точнее говоря, в таких штучках маленьких, как их, в слезах. Точно, в его слезах. «В его слезах? Вот именно. Проще не придумаешь. Каждый раз, как он плачет, заводится золотая рыбка. «Куда же он их девает? Их же, ого-го, сколько набирается!» «У него ни одной нет», — ответила каменная куропатка. «Этот тип плачет так редко, что, считай, никогда не плачет. Но если ему и доведется пустить слезу, так он сразу прячется. Он, видишь ли, боится увидеть свои слезы. Вдруг они окажутся противные». Ох, ох, ох, вот так оно устроено в этом подлунном мире. Так все хитроумно да затейливо. Ух, что за чудо эти крошки! Дайте еще немножко. Я не знал, что золотые рыбки такая редкость, — сказал простодурсон. А ковриксон ничего не сказал. Луна робко светила ему в лицо, и на щеке вдоль носа чернел ее темный отцвет. Вид у ковриксона был несчастный. Он поднял на Куропатку глаза. Они были как два пустых блюдца. — Ну, пока-пока, — сказала каменная Куропатка. — Спасибо, что навестили. Кстати, нельзя ли у вас заказать тортик на Рождество? — Что? — не понял Кавриксон. — Да тортик на Рождество, — повторила Куропатка. — А то здесь в празднике и одиноко. Лежу вся мокрая, в снегу и слякоти. Одна радость — глотнуть дыма из далеких печных труб. — Конечно, — кивнул Кавриксон. Если я найду рыбку, то с меня торт на Рождество, сам принесу. И чтобы крем на креме и сверху кремовой розочки, оживилась куропатка. И она снова с головой залезла в мешочек с крошками. А Кавриксон, Простодурсон и Утенок ступили на извилистую, качковатую и опасную дорожку к злоторыбнику. Они долго шли молча. Утенок заснул. Он лежал у Простодурсона в кармане пальто, на каком-то мягком ссоре вместе с двумя камнями-бульками и ни о чем не тревожился. У простодурса ныли ноги. Ему хотелось домой, в свою кровать, к теплой печке. И коврижек от Ковриксона хотелось. Но теперь уже дорога вперед была короче дороги назад. Они шли и шли. Ночь била им в нос влажными непонятными запахами. Изредка они слышали, как невидимые букашки тыркаются и стрекочут в мху и вереске. Над их головами хлопали крыльями птицы и гудели деревья. — Ты думаешь, она правда такая умная, курица эта? — спросил простодурсон. Они как раз спотыкаясь, лезли через каменную насыпь. Потом, путаясь в мокрой траве, пересекли лук и снова вошли в лес, хотя он ощетнился ветками, загораживая вход. — Думаешь, да? — снова приступился простодурсен. «Нет рыбки, нет коврижек», — коротко ответил Кавриксон. «Но как ты заставишь его плакать? И как соберешь его слезы? Вдруг он окажется бешеным великаном? Он может оказаться милым гномом». «А если Куропатка подшутила над нами?» «А если нет?» «Присядем». «Зачем?» «Ноги устали». «Мы скоро дойдем». «Тем более надо дух перевести. Вдруг придется убегать». «Убегать?» От этого типа неизвестно, захочет ли он плакать. Вдруг ему придет в голову погнаться за нами. Хорошо, ищи елку. Они с трудом брели в потемках, продирались сквозь густые ветки и принюхивались, и так по запаху нашли елку. Под ней было сухо и хорошо. Они легли на землю и накрылись огромным пальтом Кавриксона. О, хорошо немного полежать. Протяжно выдохнул Простодурсон. Ага, согласился Кавриксон. Завтра, как заберем золотую рыбку, так прямым ходом в пекарню испечем огромный торт. Ты правда думаешь, что. Что? Сам не знаю, сказал Простодурсон. Они лежали и смотрели в темную ночь, где проносились рваные облака. Слышишь? спросил Простадурсон. — Что? — Как будто речка журчит. — Да, мы же рядом, — ответил Кавриксон. — Речки я люблю, — мечтательно сказал Простодурсон. — Я тоже, — сказал Кавриксон. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи.